10. Матушка Развитха властным жестом отодвинула страницу из книги полезных дел. Штиллер и Бретта ждали, но могущественная старуха неторопливо ухватила дольку мелко нарезанного яблока и отправила в рот. Задумчиво пожевала и потянулась за другой. Оценив, сколько времени потребуется на все блюдечко, ключник вежливо но твердо поинтересовался так вы поможете нам уважаемая мастерица глава гильдии прищурилась вернуть Ребекке способность быть видимой окружающим нет за подобную глупость я даже браться не стану ларс сделал заказ его почерк так и думала какая разница хмуро спросила бретта неожиданно цапнув кусочек яблока и явно провоцируя матушку. Стоящая за спиной мастерица тетя Агниса тихонько фыркнула. Розвитха откинулась в кресле, вынула из-под бока клубок ниток, скептически будто на только что снесенное яйцо поглядела на него, затем спрятала обратно. «Ребекка стала невидимой в мехине», Высокомерно в нос произнесла она. Но это не значит, что именно здесь он лежит. Ее вид. Тут он или нет? Устало спросил Штиллер, уловив многозначность заявления вязальщицы. Молодой человек, не нужно меня за язык хватать, обиделась старуха. Не привыкла распространять слухи о тех, кто ко мне за помощью приходит. Но после чудовищно долгого молчания, добавила Развитха. «Совсем без совета отпускать вас тоже неудобно. Придется рассказать вам сказку». «Не обязательно», – быстро предложил Штиллер, раздумывая, не поискать ли видимый облик рыбейки где-нибудь еще. Скажем, в подземном мире или в скорпелюдских ямках. «Слушай внимательно, Арвидов сын», – потребовала мастерица. Наемники притихли, и тогда им рассказали сказку. Точнее, еремайскую притчу под названием «Пробабушка». Еремайя, как известно, город рыбацкий. Женщины там, ведьмы добрые, нежные, с подрастающим поколением строгие и традиции вековые уважающие. Всякий был бы счастлив жениться на Еремайке, если бы не их короткая молодость. В двадцать пять лет они уже перестарки. Если такая забеременеет, родит мертвого трехлапого вурдалачка. Заботливые мамы за дочерьми строго присматривают, от себя не отпускают, 16 леток замуж выдают. В одном семействе не доглядели. Родила Уна по весне дочку. Семья отступилась, конечно. Чтобы сестрам от злых языков не доставалось. Построила уна на берегу домик из обломков лодок, Скрепила внутренним чародейством И стала рыбу ловить. Подвесит дочь в платок на спину И стоит по колено в воде, Леща за лещом тащит. Почуяли дитя синявки утопленницы, За ноги хватают, вглубь тянут. Не раз выскальзывала девчушка в воду, Но мать ее у лиходеек отнимала. Разозлилась нечисть. Давай сети до лески рвать. С лодки Уна рыбачит. Кровь детскую учуют. Дно пробьют. Весь улов вынут. Соседи уговаривали дитя в храм морской змеи передать. Мол, там ребенка в столице пристроят в услужение. Уна ревет. Отдавать дочь не хочет вот идет она однажды голодная и плачет а навстречу старуха я твоя прабабушка говорит давай за ребенком присмотрю денег не возьму рыбки принесешь и ладно два условия только за светла дочь забирай и у чужих не засиживайся призадумалась уна бабка древняя чуть не рассыпается а ну как уронит малышку Но отважилась, оставила дочь. И дела на лад пошли. Заводь спокойная, водяной народ не безобразит. С таким уловом возвращалась, что всем на удивление. Стала Уна позже и позже малышку забирать. Однажды в сумерках домой явилась Ни старухи, ни дочери. Рыбачка к семейным побежала. Нет у тебя никакой прабабки, говорят. Давно умерла, на кладбище в белых холмах лежит. Он и на кладбище. Видит, сидит кто-то на одной из могил. Большой, черный, согнутый. Ветром его мотает. И в лунном свете тени у чудища нет. Подошла рыбачка тихонько. Точно, прабабушка. Только громадная, страшная а на коленях у нее дитя спит. «Не ешь про внучку свою», — просит Уна. «Меня съешь. Я ослушалась. Прости». «Прощу», — отвечает покойница, — «на первый раз. Будь внимательней, и никакой беды не случится». Поутру явилась прабабушка в дом у воды, как ни в чем не бывало. Подумала Уна, не голодать же. Стала сети на продажу плести, лодку новую купила. По осени на ярмарке встретила хорошего парня, михинского кузнеца. На закате оттолкнула его рыбачка, вырвалась, быстро, словно злой наговор, полетела домой. На порог ступила, когда еремайки первые свечки в горницах зажигали. — Светло, еще светло! — кричит. А прабабушка ей «Нарушишь слово, знаешь, что будет». Наступила зима. Зашла Уна сестер проведать. Присела к огню, согрелась. Но в окошко поглядывает, не темнеет ли. А родня ей «Как мы тебя брали в дом-сиротку, не думали, что из тебя толк выйдет. Но теперь видим, молодец, заходи еще, без мелкоты, конечно». Поднялась у нас с замерзшим сердцем, Вышла из чужого дома, Побрела тихонечко к себе. Избушка стоит пустая. Рыбачка в тоске на кладбище, Там над холмами злые огоньки вьются, С вороны глядят. Глядь, вдалеке отворилась земля, Кто-то в холодную темную могилу спрятался. Кинулась уна вслед чудовищу, А оно накрылось промерзлым дерном, Будто одеялом. Вздрогнул могильный холм, Как вздохнул. И стало тихо. Зарыдала рыбачка, Стала землю царапать, Не достать, не вернуть. Вдруг слышит рядом голос про бабушки. «Беда! То у чужих засидишься, то в сумерках придешь. Сама обходись теперь, как знаешь. Уна поднялась, носом шмыгнула, дочку выхватила. — Спасибо, — говорит, — что зла не совершила, и без наказания отпускаешь. — Наказание, — отвечает старуха, — тебе не избежать. И правда. Выросла дочка в чужих людях. Не научилась дитя сберегать прок тепло материнское. Подросла, стала упрекать за свое детство одинокое. Потом сбежала в Лиот и ненавистит, весточки не пошлет. Приходит Уна на белые холмы, садится рядом с прабабушкой и молчит. Знала, что будет. «Думай, Арвидов сын», — подвела итог старуха, поднимаясь на ноги и протягивая Рену вырванную страницу с цеховым заданием. «Раз из храма вернуться сумел, то и тут справишься». Бретта задумчиво доедала яблоко. «Ребекка, получается, при желании и сама может стать видимой. И тогда станет заметно, что...» Глаза у наемницы стали большими, как у кота, обнаружившего угрожающе подкрадывающуюся мышь. «Оставьте Ребекку в покое», — подвела итог развитха. «А Ларсу передайте. Говорить надо с женой. Она хоть и невидимая, но не глухая».